Глава двадцать 21. Сталинский ампир в Москве. Незы архитектурный стиль, гибрид восторга и кошмара. Каждая высотка, в особенности административная, одновременно похожа и на огромный крейсер, и на роскошный гроб с золотыми кистями. Вроде и хочется взойти на верхнюю палубу, чтобы воспарить над городом, и в то же время страшно, как будто тебя в этой громавине Сейчас торжественно под оркестр и салют предадут земле. Серая десятиэтажная махина, выстроенная в охотном ряду, была именно такой. В тридцатые годы, задолго до моего рождения, тут находился совет по труду и обороне, потом подразделение совмина СССР, а после какая-то важная хрень вроде Госплана, когда я учился в школе, Мы с друзьями ходили сюда посмотреть на краешек красивой жизни, но милицейская охрана нас выгоняла: "Не пропуская дальше вестибюля". В 90-е сюда вселилась Российская госдума, новая, еще не обструганная, пахнущая свежей конституцией. Меньше, чем через десятилетия Дума заватерела, а уж при дорогине ее содержимое достигло гармонии с формой. Помню, на парковке возле здания стояли такие навороченные тачки, каких я не видел даже в фильмах про миллиардеров. Еще в прошлом году у входа нагло висел самый большой в столице партийный банер цвета триколора. Слева там был изображен красный и суровый медведь-отец, справа белый и деловитый медведь-сын, а между ними голубенький медведь-татем с глумливой мордочкой. Злые языки Называли это символическим партийным трио, первой гей гей-семьей всей Руси. Сегодня, разумеется, медвежьего баннера у дверей не висело. Не было и позолочено в двуглавого герба над квадратной дверной аркой. А на самой аркой вместо двух огромных металлических слов "Государственная" и "Дума", я увидел надпись помельче: "Государственный музей новейшей истории России". Похо, подумал я, уже интересно. Вестибюль, впрочем, был почти такой же, как и 40 лет назад. Полукруглый зал с огромной парадной лестницей, уходящей вверх, и бесконечной, красной ковровой дорожкой, расстеленной на широких ступенях. Правда, между входом и лестницей уже не было турникета и десятков милиционеров в Вся охрана состояла из одного человека, брюнетке лет 25 в полицейской форме. На бейдже крупными буквами было написано, что зовут ее Светлана Поликарпова и по званию она прапорщик. В руке девушка держала белый черный гаишный жезл и ловко регулировала им поток посетителей, в основном школьников, сопровождаемых дамами небожского вида и неопределённого возраста. Этот тип училик был мне знаком, со времен моей собственной работы в школе. Я остановился и стал озираться по сторонам, но не увидел ничего, чтобы напоминало будку администратора или музейную кассу. Выручил меня прапорщик Поликарпова. Вы тоже с экскурсией, приветливо окликнула она меня. Тогда вам направо и вверх. Ни на школьника, ни на педагога я не был похож. Пришлось сознаться, что я сам по себе. Ничего-ничего, у нас вход бесплатный для всех. Успокоила меня брынетка. Идите сейчас вон в ту дверь, потом налево, мимо сувенирного киоска и вверх к началу осмотра. Со второго по пятый этаж зал у нас уже открыты, а выше пока еще идет ремонт. А где я могу найти Сергея Каховского? осведомился я, заранее придумав повод для своего любопытства. Но этого не понадобилось. Девушка не удивилась вопросу. Временно кабинет директора у нас на шестом. Всё так же приветливо объяснила она мне. Комната 601. Но сейчас вы его там не застанете. В это время Сергей Михайлович обычно на экспозиции. Поищите его в одном из залов на втором этаже. Он говорит, что хотел пару часов в день ему надо поработать живым экспонатом. В сувенирном киоске я купил себе значок иностранного агента с профилем грустного ослика и АИА и поднялся на второй этаж. Первые пять залов были посвящены российской коррупции, ее вызывающей яркому, масштабному и стереоскопическую великолепию. Авторы экспозиции использовали, кажется, все технические примочки и прибамбасы музейного дела, чтобы заинтересовать гостей, задержать в залах, не дать пройти мимо. Здесь постоянно что-то происходило. По огромным полиэкранам, вмонтированным в потолке, с тихим шелестом текли, переливаясь всеми цветами денежные потоки. Они постепенно густели и превращались в огромные голографические дворцы, добытые абсолютно нечестным путем. На экранах под ногами посетители оживали и измеились во все стороны закручивались клубки сложной диаграммы семейных чиновничьих связей, врастающие в серые, черные и фиолетовые схемы присвоения казенных средств. На всех стенах высвечивались, ухмыляясь и подмигивая, физиономия антигероев – тех самых граждан при исполнении, которые десятилетиями улучшали свою жизнь за счет нашей. В негодейской портретной галерее особенно выделялся один из фигурантов в Вряси и клубуки. Человека с плечами молотобойца, приплюснутым носом боксера и тяжелым взглядом фанатика раньше звали отец Ювенали. Бывший духовник Дорогина снял сан, вернул мирское имя Иван Иванович Запорожский и легализовал трех жен, Едва получил в управление нефтяную корпорацию и присосался к трубе. После 4 декабря он, разумеется, не стал ждать суда на родине и исчез, и вместе с Нефтебаблом, выгоченным из офшоров. Будь у меня время, я бы задержался у галерее подольше и пригляделся к физиономии повнимательней. Некоторые наверняка уже стали клиентами нашего департамента, а кому-то еще предстояло попасть в их число. Но пока мне надо было найти Каховского. из залов коррупции я шагнул прямиков примиков президенцу Конфиладу. Во всех трех залах царил дорогин: – белый цветной и мультимедийный. Он взирал с первых полос газет и обложек журналов, с рисунков и живописных полотен, жестяных чеканок и фарфоровых царелок. Больше всего было официальной съемки. На каждом из множества мониторов крутились телеролики, и каждый бормотал голосом дорогина, давал указания, сердился, хвалился, хихикал. Квадратные, круглые и овальные постеры с глянцевыми фотографиями, привязанные к воздушным шарикам, перелетали из тени в свет, мешая проходу. Их приходилось раздвигать руками, как лианы в джунглях. Палпалоч Снимался со всеми желающими: с детьми, женщинами, пенсионерами, ветеранами, инвалидами, военными, строителями, рыбаками, животноводами, учителями. Судя по снимкам, ими всеми оказывались люди с одними и теми же неприметными лицами. Папалыч сверкал свои лысиной везде: на трибуне, на Эвересте, в шахте, в кабине вертолета, на фоне колоссащей цержи и Сатировского собора и Адронного коллайдера. Палпалович был всегда, днем и ночью, зимой и летом, в горе и в радости. Палпалович умел все – класть кирпичи, управлять бетискафом, стрелять из базуки, забивать шайбы, разводить костер под дождем, прыгать с трамплина, петь караоке, лечить немощи наложением рук и учить Игоря на гитаре полумакарти. Авторы экспозиции добивали свои цели: к моменту выхода из второго президентского зала даже те Кто провел бы последние двадцать лет летаргии и ничего не знал о Палпачи, успевали возненавидеть его в виде существа. А посетители ждал уже третий зал со звоняями. Их, похоже, свезли отовсюду, самых разных: от бронзовых монументов, отлитых для городских площадей, до гипсовых бюстиков, наштампованных для детсадов, школ и воинских частей. Улыбаться скульптуры не были обучены. У каждой на лице застыла одна и та же прокурорская гримаса. Толпа сурово насупленных Пал полпалычи выглядела пострашнее, чем терракотовая армия китайского императора Цинь Шихуанди. В центре этого некрополя, между бюстом в римской тоге и памятником в виде сеятеля, я и обнаружил Каховского. Узнать директора музея было нетрудно. Он выглядел таким же, как и на большинстве своих фото. Черные джинсы, серая безрукавка, простые очки в металлической оправе, седой ежик на голове. Сергей Михайлович о чем то рассказывал в группе школьников. Я остановился поодаль, не собираясь мешать, но тут директор музея сам заметил меня. Он сразу распрощался с детьми, подошел ко мне и протянул руку. "Здравствуйте, Лев Иль", начал он, и тут же смущенно поправил себя. "Извините, я все никак не привыкну. Ужасная несправедливость" Вы ведь я понимаю, Роман Ильич, младший брат его, да? Здорово похоже, просто близнецы. Когда мы только познакомились с вашим братом, он много рассказывал, как вас прибрежье прихватило гобня. Вы где сидели? В Лифортово? Меня там перед колонией полгода промариновали. Правда, уже гораздо позже, при нем директор музея мотнул головой в сторону ближайшего бюста. Мы обменялись рукопожатиями, и я уже не в первый раз мысленно наградил покойного браца парой эпицитты. Левка опять проехался за мой счет. Ему, как видно, не терпелось быстро подружиться с Каховским, а поскольку своего тюремного опыта для поддержания разговора у него не было, он по родственному расплатился моим. "Ну не жучило, а?" "Нет", ответил я. Меня держали в их внутренней тюрьме на Лубянке. Официально ее закрыли в шестидесятые после Пауэрса, Но на самом деле спрятали в подвал на седьмой уровень. Хотя, конечно, мой срок был в разы короче вашего. А, кстати, не потому ли у вас музей столько дорог и во всех видах? Личные счеты? забыть не можете, лихадее. Вряд ли слово, кстати, был сейчас, кстати, дразнить Каховского. Я не собирался. Мне лишь хотелось побыстрее любым способом соскочить с подземной тюремной темы. Естественно, улыбнулся директор музея. Не забудешь, не простим. Он меня по беспределу отправил шконку греть, а я кто, терпела, вот и свожу счеты. Ну, а если без шуток, на губах Каховского все еще играла улыбка, но глаза были серьезными. — Знаете, Роман Ильич, у меня бы такая была куча времени обо всем подумать, и вот что я вам скажу. Мы в девяносто первом сваляли колоссального дурака Благодаря богу или случая, или мадам нефтяной конъюнктуре, не знаю, уж, кто нам тогда ворожил, мы вылезли из тупика, где сидели 70 лет. За пару дней, почти без крови, просто чудо. И так обрадовались, что профукали будущее. Пустили на самотек, не расставили вешек: вот тут опасно, вот здесь нельзя, а туда вообще категорически. Толком не реформировали СМИ, не вдолбили обывателю, кто есть ху. Не занялись как следует образованием и школы, не осудили раз и навсегда усатую гадину. Не перевернули дно в лубянку, и не запретили всем этим капитанам, майорам, полковникам занимать посты выше охранников супермаркетов. Без труда, продолжил я его мысль. В психушке у меня тоже было полным-полно времени обо всем подумать. Верно, Каховский энергично кивнул. Мы думали, что демократия сама все наладит, включая мозги. ошиблись. Можно за шкирку вытащить людей из совка, но вытащить совок из людей работы на годы. Никто не думал, что всего через 10 лет на том же колесе сансары въедет бывший гобист Паша Дорогин, спаситель отечества от бурь и потрясений. И мы не заметим, как окажемся в таком тупике, с которым Брежневский даже не сравнится. Извините, Роман Ильич, минуту. Тебе чего, мальчик? Ты заблудился? Пока мы беседовали, К нам прибился пацан, рыжий, мелкий, класс пятый или шестой. Мне нужны ваши селфи и автограф, требовательно, как маленький терминатор, сказал он У нас в лицее ваш фан-клуб. Селфи и автографам мне тоже привод. Бесколебание директор сфотографировался с этим клопом, вытащил из заднего кармана два календарика со своим портретом в черепной робе, расписался и вручил мальчишке. Если предъявишь их в тёске на первом этаже, «Тебе бесплатно, дадут два значка", сказал Каховский, и, дождавшись, пока подсадца скроется из виду, добавил: "Наш новый президент, Надежда Евгеньевна, чудесная женщина. Как только ее выбрали, она приехала ко мне и предложила кресло премьера. А я ей в ответ: "С этим и без меня справиться. Поручите мне новый исторический музей, чтобы бюджет покруче и штат побольше, и включите этот музей в обязательную школьную программу". Пусть децак со всей страны возит сюда на экскурсии. А мы им будем объяснять, что у нас было раньше и почему такого больше быть не должно. Тогда, может быть, лет через 10-15, думайся утопия, не знаю, честно сказал я. Но мы, по крайней мере, опять вышли на старт, как в 91-го и начинаем с чистого листа. Я признаться, ждал сценарий похуже. "Да", протянул Каховский. Когда он отбросил коньки, это была такая радость невероятная, как будто вся страна долго-долго задержила дыхание, а потом выдохнула. Я сразу же прилетел в Россию и сам все увидел своими глазами. Наш Паша Пашалысы так долго вкручивал, что он навсегда, что даже соратнички не ожидали такой внезапности и не успели с планом А, который у них наверняка был. Вот и пришлось им включать план Б, разбегаться кто куда. Лев Ильич, между прочим, Буквально за неделю до аварии приходил в наш архив, искал нужные документы. Вам Волже известно, что он писал книжку о славной революции 4 декабря, почему она победила так быстро и без проблем. Но, разумеется. Я понадеялся, что Каховский не увидит замешательства на моем лице. Хотя язык у Левки был подвешен вечным отменным, привычки переносить слова на бумагу или какой-то другой носитель он не имел. Все, что было длиннее текста поздравительной открытки, Казалось ему скук и смертным даже в выпускном сочинении в школе ему писал сосед по партии. Не юрий борисович никто ли бы из нашей троицы не заикались мне о его грядущей книге или братья сохранил секрет от всех или или он водил за нос директор исторического музея для чего не ясно чтобы быстрее выйти из зоны врага я поспешил сменить тему точнее перейти наконец к делу ради которого приехал на охотный ряд Как раз про день аварии и хочу с вами поговорить. Можно мне тоже календарик и ручку? Я дождался, пока картонный прямоугольник ляжет в мою ладонь, выбрал из июньских чисел одно и обвел кружочком. Недавно я говорил с Болеславом Потоцким. Он мне сказал, что в день, когда погиб брат у фармака был юбилей и Льва Ильича тоже приглашали. Но он сказал, что в тот день у него уже встреча с вами. Вы успели увидеться? А как же? Он заехал ко мне домой. Вот только директор музея взял мой календарик и обвел соседнюю цифру. Это был не день аварии, а предыдущий. У меня тоже была дата пять лет, как я откинулся с зоны. По этому поводу мы и собирались. Лев Ильич, помню, жаловался, что не может выпить ничего крепче пепси, потому что за рулем. И вы с ним тогда не договаривались о встрече на завтра? Вроде бы нет. Каховский снял очки И задумчиво потер переносицу. Я понятно принял на грудь, но не настолько, чтобы забыть о таком. Однако вы на всякий случай уточните у его подруги, может, она что-нибудь слышала. Они же вместе приезжали. Подруги, переспросил я. Мне пришлось притворно закашляться, скрывая удивление. Мой мертвый братец выдавал сюрприз за сюрпризом. Не все живые так умеют. Ну, невесты, гражданской жены, директор музея смутился. Бог его знает, какая у них была фаза отношений. Это младшая сестра моей одноклассницы, она, собственно, и познакомила меня со Альбомой Лечом. Они вместе работали в Минфине. Нонна. Минуту назад я хотел подольше задержаться в музее, поговорить еще с Каховским и побродить по залам, но услышав знакомое имя, моментально перехотел. Час не прошло, как таксист высител меня у подъезда дома с танком, перепрыгивая через три ступеньки, Я вбежал на наш этаж, промчался по коридору, не снижая скорости, добрался до приёмной, кулаков стукнул в дверь и сразу же распахнул ее ударом ноги. И обнаружил на секретарском месте Сергея Петровича. Больше никого не было. Судя по взрывам, доносящимся из компьютера, наш водитель развлекался какой-то стрелялкой. О, как хорошо, что заглянули, обрадовался Сергей Петрович, вскакивая с места. Здравствуйте. А я тут один на посту, никуда отлучиться не могу. Юрий Борисович у министра, но на Валерийевну на больничном, грипп. Я уж собирался вам звонить, слезно просить приехать. И тут вы сами. Может, вы еще и телепат? А? Вот, берите. Достав из ящика стола конверты, он вручил их мне. Все как обычно: командировочные, досье, паспорта и устные извинения от шефа. Опять вам не дали передышки. Клиент опасный, поэтому с ним лучше не тянуть. Завтра с утра летите в Уосл. Оттуда прямым рейсом на Мадагаскар в Туамосину и попросите Асю быть осторожней с лемурами, кусаются.